Глава 94. 18 июля 510 года до нашей эры. С некоторых пор Главк старался следовать многим заповедям Пифагора, но ранних подъемов среди них, разумеется, не было. Вот почему он пришел в ярость, услышав в своем дворце шум, тогда как его усталое тело указывало, что едва рассвело. Он вышел из спальни, даже не надев сандалий, готовый немедленно наказать виновника суеты и вернуться в постель. Стоя на галерее... Он крикнул в сторону комнат, где жили доверенные слуги. Актис, Хилоном. Он тщетно ждал их появления, и это раздражало его еще больше. «Парфений!» — воскликнул он, обращаясь к одному из своих секретарей. К его удивлению никто не явился. При этом с другой стороны дворца отчетливо доносилось множество взволнованных голосов. «Странно!» — подумал он, гневно оглядывая галерею. «Сегодня же велю выпороть этих бездельников!» Он прошел мимо алтаря Гестии и вышел в главный двор. Там остановился, уткнув руки в боки и недоуменно озираясь. Десятки охранников, слуг и рабов толпились во дворе у входа. Начальник охраны громко приказал закрыть все двери. Кучка его людей, казалось, боролась с рабами, пытаясь удержать их в заперти. — Они что, сбежать хотят? — запыхтел от ярости Главк. Он набрал в легкие воздуха и закричал изо всех сил. «Что здесь происходит?» Все замерли. Ярость главка часто предполагала смерть того, кто ее вызвал. К нему подошел начальник стражи и помедлил, прежде чем заговорить. «Я приказал закрыть дверью в качестве меры безопасности, господин». Он сделал паузу, что выглядело странным в поведении человека, который вечно спешит. Однако...» Он снова остановился. «Что?» — раздраженно взвизгнул главк. «Лучше взглянуть на это сверху, господин». Главк поднял голову и увидел, что на крыше стоят несколько солдат. Они смотрели на улицу. Он испытал внезапный прилив страха. Кивнул и молча поднялся по лестнице позади начальника охраны. В оборонительных целях крыша дворца по периметру была обнесена заграждением. Поднявшись наверх, Главк ухватился за каменный парапет и выглянул наружу, чувствуя, как беспокойство нарастает. «Что, черт возьми, творится?» — недоумевал он. Затаив дыхание, посмотрел вниз на ворота дворца. Ничего особенного не увидел. Однако в отдалении что-то явно происходило, и он поднял голову. Глаза его расширились. Воистину, гнев богов обрушился на город. Глава 95. 18 июля 510 года до нашей эры. Ариадна уединилась с Акиноном в школьном классе. Это был их первый разговор после встречи накануне в доме Пифагора. Она задумчиво посмотрела в окно. «Иногда у меня возникает ощущение, что враг намерен не убить отца, а заставить его страдать, уничтожив все, что для него важно». Акинон молча кивнул, любуясь профилем Ариадны. «Во всяком случае», — добавил он через некоторое время, — Задержав Крисипа, мы доказали, что человек в маске тоже уязвим. Если бы Крисипу не удалось покончить с собой, он бы показал нам, где найти хозяина. Ариадна не ответила. Когда у них появится еще один шанс подобной поимки Крисипа? Какие новые беды обрушатся на них до тех пор? Враг убил почти всех доверенных людей отца. Подорвал моральную дисциплину общины, устроив бесчеловечную казнь Ореста. Пошатнул политическую поддержку в Совете Кротона и даже обскакал Пифагора в математических познаниях. Она повернулась к Кинону, чтобы спросить его о письме, но передумала. Он говорил, что тоже не видел содержания свитка, который так расстроил ее отца. «Он даже не дал мне на него взглянуть», — обиженно подумала она. Пифагор указал лишь на то, что свиток, несомненно, написал тот же человек, который решил задачу показателя. Враг в маске. И что он, без сомнения, очень хорошо знал Аристомаха. Именно за этим они и встретились с Акиноном. Составить список учителей и великих учителей, которые знали характер Аристомаха. В Кротоне оставались только Эвандр и Гиппокрионт. Оба не имели отношения к его смерти. Отец сделал им просмотр. Однако в других общинах такие люди наверняка были. Акинон указал на список. Они придут на собрание к Милону? «Отец вызвал их всех», — ответила Ариадна. «Человек, который прячется под маской, может найти какой-то предлог, чтобы не присутствовать, но, похоже, он ничего не боится. Думаю, его извращенный ум получит наслаждение, когда он будет разгуливать у нас под носом, а мы не догадаемся, что это он. Я тоже убежден, что человек в маске придет, если он действительно активный член братства». В любом случае, встреча станет отличной возможностью спросить вождей о самых заметных людях у них в общине. На мгновение Акинон задумался, затем взял восковую дощечку. Продолжим список. Из Метапонта прибудут Астил и Пизандр. Из Торента — Антагор, Архип и Лисис. Из Катании — твой брат Тилавк. Ариадна резко повернулась и указала жестом, чтобы он замолчал. Со стороны отчетливо доносился детский плач. Плакала девочка. Ариадна переменилась в лице и бросилась к окну вслед за Акиноном. Какая-то девчушка лет шести-семи упала на землю, и учительница ее утешала. На колени девчушки олела царапина, но Ариадна по-прежнему внимательно наблюдала за сценой, вцепившись обеими руками в оконную раму. Акинон потихоньку рассматривал Ариадну. Ее волосы оказались совсем близко к его лицу. Следуя импульсу, Акинон потянулся и коснулся их щекой. Закрыл глаза и медленно вдохнул. Глава 96. 18 июля 510 года до нашей эры. Главк не мог отвести взгляда от пожара. Меньше чем в километре от его дворца пламя, казалось, охватило весь город. Повсюду поднимались столбы черного дыма. «Несчастный случай! Пираты!» Главк был ошеломлен и понятия не имел, что происходит. Он заметил несколько очагов возгорания, изолированных друг от друга. Подобное бедствие могли устроить только человеческие руки. Его мысли тут же перенеслись в подземную камеру, где он хранил свои сокровища. Он должен был как можно скорее решить, отдать ли приказ об эвакуации или организовать оборону дворца. «С Бореем я чувствовал себя более надежно», — с горечью подумал он. Он повернулся к начальнику охраны, не зная, что и сказать. Что происходит? Начальник ждал указаний, встревоженный, но дисциплинированный. Остальные охранники, толпящиеся на крыше, цеплялись за каменный парапет и выглядели испуганными. И тут он услышал. Далекий гул, на который охваченный беспокойством главк, раньше не обратил внимания. Он снова повернулся к горящей части города. Послышались яростные голоса, воинственные крики, доносившиеся из тысяч глоток. А мгновение спустя он их увидел, в трехстах метрах вниз по улице. Они выскочили, как разъяренные муравьи из муравейника, и окружили небольшой одноэтажный особняк. Они перемещались в разнобой, их преимущество заключалось только в количестве. Взобрались на стены, высыпали на крышу и десятками спрыгивали во внутренний двор. Считанные секунды заняли его. Двери распахнулись, и толпа ликующе взревела, пытаясь одновременно ворваться в дом. Главк не мог видеть, что происходит внутри. Он слышал только непрерывный рев, в котором бушевала ярость. Через минуту толпа двинулась к следующему зданию. «Восстание!» — прошептал Главк пересохшим горлом. «Надо немедленно бежать!» Не сводя глаз с источника кошмарного рева, он повысил голос. Пусть к воротам хозяйственных построек пригонят мулов и дюжину людей, чтобы их навьючить. Главное сохранить все, что находится в подземельях. Да, господин! Начальник охраны выкрикнул приказы окружавшим его подчиненным, и все устремились прочь. Главк остался один, глядя на город. Он стоял босиком на крыше дворца, а буквально в нескольких шагах от него кошмар разрастался. Эриктей, владелец следующего особняка, был его другом. Ему 45. Он, недавно овдовевший, один из крупнейших землевладельцев Сибариса. Прежде чем толпа окружила его дом, двери захлопнулись. Двое повстанцев сунулись внутрь, но тут же вылетели обратно, сбитые с ног, выскочившими лошадьми. Мятежники рухнули на землю, подмятые копытами, а Эриктей, его сыновья и охрана помчались прочь, отчаянно пришпоривая лошадей. К несчастью, в нескольких метрах от ворот высилась стена, которая заставила их повернуть на 90 градусов. Потеряв скорость, они предоставили своим врагам роковой шанс. Мятежники, вооруженные острыми ножами и палками, принялись яростно тыкать ими в бока животных и ноги всадников. Мятежники хватали поводья и повисали на них всей своей тяжестью. У всадников имелись мечи, но большинство рухнуло на землю, не сумев ими воспользоваться. Как только один падал, разъяренный рой немедленно его окружал и разрывал на куски ножами и голыми руками. Онемевший главк, стоя на крыше дворца, успел заметить отчаяние, написанное на лице своего приятеля и наперстника. Ректей, увяз в гуще толпы, орудуя ножом влево и вправо и силясь понять, что случилось с его детьми. Острое лезвие меча отрубало пальцы и руки мятежников, пытавшихся стащить его с коня, рассекало лица и шеи, облепивших его неприятелей. Вдруг в его спину вонзилась деревянная пика, На мгновение боль его парализовала, и кто-то вырвал у него из рук меч. Нападавший извлек пику, а затем вонзил ее покрепче, вогнав в легкое. Умирающий Эректей поднял голову и закричал, обращаясь к небесам и захлебываясь собственной кровью. Ожесточенная борьба аристократа дала время одному из всадников спастись бегством. Это был Ликаст, второй из четырех сыновей Эректея. Ему всего двенадцать. Сминая конем стоявших перед ним смутьянов, он проскакал галопом 200 метров, но затем остановился, желая проверить, следуют ли за ним отец и братья. Но вместо них видел толпу, яростно рвавшую на куски рухнувшие на землю тела. Лекаст остановился прямо под главком. Тот увидел, что мальчик заплакал. Он был цел, но из шеи коня фонтаном хлестала кровь. На задних ногах животного также виднелись кровоточащие раны. «Далеко не уйдешь», — подумал Главк. Юный лекаст повернул коня и поскакал дальше, оставляя за собой кровавый ручеек. Несколько мгновений Главк провожал его взглядом, затем, весь дрожа, вновь повернулся к вопящей толпе, прикидывая, сколько у него осталось времени. «О, Аид, они приближаются слишком быстро!» — ужаснулся он. Глава девяносто седьмая 18 июля 510 года до нашей эры. Человек в маске верхом на коне терпеливо пробирался сквозь деревья. Рядом шагал Борей, ведя в поводу свою лошадь и десяток привязанных в ряд мулов. Ожидание затягивалось, и в глубине души человека в маске зарождалась тень сомнения. Он тут же ее развеял и продолжал ждать. Вскоре тишину леса нарушил ритмичный звук. Было очевидно, что это поступь одинокого всадника. Человек в маске пришпорил коня и выехал из чащи на середину обширной поляны. Один из людей Телеса показался из-за деревьев. «У нас получилось, господин!» — воскликнул он в эйфорической ярости. «Сбежали всего несколько сотен, и за ними охотятся!» В ответ человек в маске лишь кивнул. Всадник повернулся и с силой пришпорил коня, спеша вновь присоединиться к кровавому празднику, охватившему Сибарис. Черная маска повернулась к Борею. «Пойдем», — прошептал он, с трудом сдерживая бурлившее внутри него ликование. Он пришпорил лошадь, и великан зашагал следом, ведя в поводу коня и мулов. Путь их лежал во дворец Главка. Ткань, покрывавшая мостовую богатого квартала, обгорела и порвалась в клочья. От спокойствия, которым прежде дышало это место, не осталось и следа. Всюду слышались крики разъяренных бунтовщиков, грабящих и поджигающих особняки. Человек в маске в сопровождении Борея бродил по улицам, наблюдая разрушительные последствия своих интриг. Несколько раз они пересекались с вооруженными патрулями, которые спешили их задержать, однако сразу же отпускали. Все знали, что человек в черной маске был могущественным союзником, поощрял и финансировал народное восстание против аристократов, превращая историческую мечту горстки провидцев в самую настоящую реальность. Кроме того, Телис, главарь, которому они повиновались, приказал выказывать таинственному незнакомцу такое же почтение, как и к нему самому. С другой стороны, каждый сибарит знал, кто такой Борей и на что он способен, и не испытывал ни малейшего желания к нему приближаться, тем более сейчас, когда тот разгуливал по городу с обнаженным мечом в руке. Каменные стены дворца Главка были покрыты красной штукатуркой, «Очень подходящий цвет для торжества, крови и огня», — отметил человек в маске. Изнутри поднимался тонкий столбик дыма. Дворец, казалось, не пострадал. У ворот толпилось десять или двенадцать вооруженных людей, один из которых вышел вперед, приветствуя их. «Доброе утро, господин», — произнес он со смесью уважения и гордости. «Меня зовут Исандр, я подручный Телиса. Он приказал мне взять это здание штурмом и передать его в твое распоряжение». И Исандр отошел, пропуская их вперед. Он производил впечатление человека волевого и умного. Однако, как и в прочих участниках восстания, в нем чувствовалось полное отсутствие военной подготовки. Человек в маске помнил, что в отличие от других греческих городов, граждане Сибариса не несли военной службы. «Хорошо, Исандр», — прошептал он своим хриплым голосом. «Я благодарен тебе, Телесу и всему народу Сибариса. А теперь скажи, вы задержали главка?» И Сандер поморщился. «Нет, господин. Продвижение по кварталу аристократов было затруднено, потому что большинство из них имели сильную личную охрану. Несмотря на это, мы взяли его всего за два часа, за исключением нескольких особняков, которые держим в осаде. Главку удалось бежать, прежде чем мы оцепили улицы». Мы убили нескольких его охранников, но он ускользнул с горсткой людей». Трупы, лежавшие рядом с воротами, иллюстрировали рассказ Исандра. Время убирать убитых еще не пришло. Человек в маске кивнул, и они без лишних слов вошли во дворец. Во входном коридоре они заметили труп, еще три тела валялись во внутреннем дворе. Один из лежавших все еще стонал, но никто не обращал на него внимания. Статуя Диониса во время боя упала с пьедестала. Бог лежал на земле, голова и руки откололись от туловища. Странное чувство испытывал Борей, вернувшись во дворец, где прожил столько лет. Он посмотрел в сторону конюшен. Дым шел оттуда, хотя пламени видно не было. На той стороне двора стояли запряженные мулы, на которых так ничего и не погрузили. И Сандр презрительно фыркнул. «Главк, должно быть, думал, что я дам ему время забрать золото, — сказал он, кивнув на Мулов. — В конце концов, ему пришлось бежать с пустыми руками, чтобы спасти свою жизнь. До поры до времени. — Прекрасно, — прошептал человек в маске. — Я заберу его, Мулов. — Да, господин, но... И Сандр колебался. «Что — Что? Пронзительный шепот вырвался из-под маски, как меч. — Телис приказал мне повиноваться тебе, как ему самому, но за кое-какими исключениями. — Человек в маске нахмурился. Он условился с Телесом, что в качестве компенсации за золото, с помощью которого он финансировал восстание, ему достанется все содержимое дворца-главка. Это была серьезная уступка со стороны Телеса, поскольку главарь-идеалист приказал передать все сокровища, конфискованные у богатых, в государственную казну. Он закрывал глаза лишь на неизбежно сопутствующие восстанию грабежи. Главное, чтобы не чрезмерные. и готов был расстаться с имуществом главка самого богатого сибарита. Оно предназначалось человеку в черной маске. «Мы не договаривались об ограничениях», — подумал тот. «Речь идет о лошадях главка», — пояснил Исандр, успокаивая человека в маске. Телис желает, чтобы лошади аристократов пошли на формирование кавалерийского корпуса новой армии Сибариса. Борей проводил хозяина и людей Исандра через дворец, который знал, как свои пять пальцев. Они обошли хозяйственные постройки, миновали галерею внутреннего двора, в центре которого возвышалась статуя Зевса, и вошли в главные покои. В одной из стен обнаружилась железная дверца, скрытая гобеленом. «Можешь открыть?» — спросил человек в маске у Барея. Великан на мгновение задумался и молча вышел из спальни. Во внешнем дворе он отыскал постамент, на котором прежде красовалась статуя Диониса, цилиндрический и ребристый, как толстая колонна, высотой чуть больше метра. Отнес его в покое бывшего хозяина и установил возле стены напротив железной двери. Затем обхватил пьедестал руками, в титаническом усилии напрягая мышцы. Ему удалось взвалить его на плечо, он сделал пару шагов к двери, прицеливаясь и бросился вперед. Все брызнули в стороны. За два метра до цели он изо всех сил вытолкнул огромный камень вперед. Постамент ударился о железную дверь, дворец содрогнулся. Стена треснула, но дверь устояла. И Сандр и его люди испуганно уставились на баре, который снова направился к камню. Некоторые видели его еще в то время, когда он принадлежал к главку, другие слышали о нем, однако живое свидетельство его огромной силы всех ужаснуло. Чувство опасности усиливалось тем, что гигант, будучи рабом, беспрекословно подчинялся человеку в маске, но, к прочим, проявлял ледяное презрение. Борей перекатил камень обратно к противоположной стене и снова взялся за дело. При следующем ударе металлическая дверь поддалась, вырвав петлями крупные куски каменной кладки. За дверью обнаружилась лестница, уводящая под землю. В конце находилось небольшое помещение с каменными стенами толщиной в метр. Делая подкоп снаружи, добраться до него было практически невозможно. Борей не пролезал в дверной проем, но остальные спустились по лестнице, освещая себе путь факелом, и с восхищением убедились, что легенда о богатстве Главка — чистая правда. Награда за нахождение показателя составляла не более четверти легендарных сокровищ Главка. Через два часа подземелье опустело. Они навьючили его содержимое на восемнадцать мулов, десять приведенных Бореем и его хозяином, и еще восемь принадлежавших главку. Холодная бдительность великана и непостижимые глаза, зорко сверкавшие из-под черной маски, совершили чудо. Никто не стащил ни единой монеты. Человек в маске приказал Борею следовать за собой и отошел на несколько шагов в сторону. «Выйдем из Сибариса вместе, а потом разделимся. Ты заберешь всех мулов и половину людей и отправишься к тропе, ведущей к высохшему ручью. Там прикажешь людям вернуться в Сибарис. Не трогай их, понял?» Борей кивнул не сразу, зато убежденно. Он готов был полностью подчиняться загадочному человеку, за чьей маской чувствовал великую силу. Хозяин продолжал давать указания. «Потом пойдешь один...» и выгрузишь половину сокровищ в нашем новом убежище. Вторую половину отвезешь в старое и подождешь там, пока я не вернусь. Это может занять несколько дней». Борей снова кивнул, и человек в маске вернулся к Исандру. «Половина твоих людей пойдет вместе с Бореем. Ты сам и остальные люди отправитесь вместе со мной к моему человеку в Кротоне». Конечно, он не стал ему говорить, что его человек — это Килон. один из аристократов, которых так ненавидели повстанцы. Исандра повернулся к своим людям и отобрал тех, кто будет сопровождать человека в маске. Дорога в Кратон стала крайне опасной. Она кишела жадными до крови сибаритами, преследующими тех, кого еще несколько часов назад почитали как высший класс и правителей города. Орду возглавлял Телис, в котором человек в маске был уверен, но в окрестностях промышляли многочисленные банды, предаваясь безудержной охоте за людьми. «Надо как можно скорее добраться до Кротона», — с беспокойством сказал себе человек в маске. «На этот раз он прибудет в Кротон не с кошельком золота, а с целым набитым мешком. Следующий этап его плана зависел от того, сможет ли он воздействовать на Совет Тысячи до того, как события ускорятся. Глава 98. 18 июля 510 года до нашей эры. Зал Совета постепенно заполнялся. Приближалось время вечернего заседания. Милон стоял на трибуне, мрачно наблюдая за прибытием гласных. Войдя, каждый из них мигом бросался к группе, с которой у него имелось наибольшее сродство, и там знакомился с новостями. Полтора часа назад Милону сообщили о необычном происшествии. Какой-то сибарит бросился к его солдатам, моля о защите. Он ехал на лошади, которая вскоре издохла от усталости, одетая лишь в тончайший спальный хитон, выдававший в нем принадлежность к высшим классам сибариса. Он уверял, что в городе вспыхнуло восстание, от которого он едва ноги унес. Милон отдал приказ привести его к себе и с удивлением увидел, что это толстяк ней. Молодой аристократ Сибарит, член Совета и к тому же посвященный пифагореец. — Милон, слава богам! — Переней с рыданиями бросился ему в ноги. — Вставай, Переней! — он потянул его за плечи, пока Сибарит наконец не поднялся с земли. — Что случилось? — Переней покачал головой и заговорил слезливым голосом. — Я все потерял! Что будет со мной? — он снова всхлипнул, затем провел руками по лицу, пытаясь собраться с мыслями. Они напали внезапно. Их было много, очень много. Они были вооружены. В руках держали факелы, чтобы сжечь весь город. К счастью, прошлой ночью у меня случилась бессонница, и я услышал, как они приближаются. Мой дом был одним из первых подвергшихся нападению». ней продолжал, давая выход обуревавшим его чувствам. Из его бессвязной речи Милон понял, что в то утро в Сибарисе произошло крупное народное восстание, хотя не знал, каков конечный результат. ней бежал вскоре после начала и ехал весь день, пока не добрался до Кротона. Милон размышлял, не зная, что предпринять. Такие восстания имели свойство распространяться. К тому же смена правительства в соседнем городе всегда была непростым моментом. Если свергнутое правительство состояло из единомышленников, увеличивалась вероятность того, что новое окажется враждебным. С другой стороны, Они располагали лишь свидетельством испуганного человека, который, возможно, сильно преувеличивал. Вскоре слова Перенея подтвердил еще один севарит, бежавший от бунта. Он не сказал ничего нового о развитии событий, но его свидетельства подтверждали показания Перенея. Несмотря на то, что стояла глухая ночь, Милон отправил гонца к Пифагору и приказал экстренно созвать Совет Тысячи. Пока собралась только половина. По мере появления новых беженцев-сибаритов, Милон узнавал все больше. «По последним данным...» Он дождался, пока ропот утихнет, и лица заседающих обратятся к нему. «По последним данным, аристократический квартал Сибариса охвачен пожаром. У нас уже семеро беженцев. У всех имелись отличные лошади, и по дороге они опередили многих сограждан. Мы должны готовиться к гораздо более многочисленному наплыву беженцев, а заодно и к тому, что аристократический режим Сибариса рухнет. Упоминание о возможном свержении вызвало в зале возбужденный ропот. Пифагор молча сидел в центре передней скамьи, терпеливо прислушиваясь к поступающим со всех сторон тревожным слухам. «Молю богов, чтобы восстание не увенчалось успехом», — подумал он. Успех восстания был бы очень опасен для Кротона, поскольку обоими городами управлял совет аристократов который, в свою очередь, возглавляла пифагорейская элита. С другой стороны, Пифагор был поражен количеством потрясений, случившихся за последний год. Казалось, по миру прокатилась бунтарская волна. В Риме Луций-Юний Брут сверг царя Тарквиния Гордого. Это означало конец многовековой монархии, поскольку Брут работал над созданием республиканского правительства. В Афинах Клисфен сверг Грозного Гиппия, положив конец долгой эпохи тирании и отныне занимался разработкой реформ, расширяющих власть народа. Но правительство Сибариса не деспотично, как и правительство Кротона. Политические идеи Пифагора, притворенные в жизнь, благодаря правительствам, которыми он руководил, основывались на справедливой власти, преследовавшей злоупотребление и коррупцию. Происходящее в Риме и Афинах не имело смысла повторять в тех городах, которые он контролировал. «Видимо, некто подстрекает и обманывает», — размышлял Пифагор. «Фанатичный лидер баламутящий народ, вместо того, чтобы печься о его благе». Внезапно его поразила ужасная догадка. Неужели это снова человек в черной маске? Но каким боком он относится к восстанию? Зачинщиком народного бунта должен быть вождь, хорошо известный народу Сибариса. Пифагор откинулся на спинку сиденья. Он надеялся, что восстание уже подавлено, и известие придет к ним с минуты на минуту. В дверях появился солдат. Должно быть, прибыл еще один беженец с новостями. Военный пробирался по центральному проходу, преследуемый сотнями встревоженных глаз. Он обогнул мозаику с изображением Геракла и дошел до возвышения. Милон спустился ему навстречу. После короткого обмена репликами он снова поднялся на возвышение. Гласные смолкли. думаю мы можем уверенно говорить о случившемся громовой голос генерала милона отражался от каменных стен восстание было массовым и отлично скоординированным на рассвете тысячи людей ворвались в квартал аристократов безжалостно убивая всех кто попадался под руку за несколько часов они взяли под контроль весь город за исключением небольших очагов сопротивления которые вероятно уже сломлены одним словом сибарис «Во власти повстанцев!» Он сделал паузу. Потрясенные гласные замерли, как изваяние. «Учитывая сложившуюся ситуацию, я отдам приказ армии не допустить подобного безумства в Кротоне!» Милон подождал несколько секунд на случай, если кто-нибудь захочет возразить. Поскольку желающих не нашлось, главнокомандующий покинул зал и отправился отдавать распоряжение войскам. Килон наблюдал за Милоном со своей скамьи. «Что ж...» Армия готовится подавить любой бунт, и возразить тут нечего. Напротив, Килон был только рад, что Кратон располагает войсками, в отличие от бездельников-сиборитов, которые, не желая проходить военную службу, не имели регулярной армии. В том случае, если город вступит в конфликт с соседом, сибориты полагались на золото, помогавшее оплачивать наемников. Однако на постоянной основе держали лишь небольшой отряд чья лояльность была сомнительна. У самых богатых сибаритов имелась личная гвардия, но многие гвардейцы наверняка присоединились к народу, особенно когда увидели, как улепетывают их господа. «В нашем городе бунтовщиков не поддержат», сказал себе Килон более твердо, чем чувствовал на самом деле. Он испытывал неприятное ощущение, что его куда-то насильно втянули. Во всяком случае, ему никогда бы не пришло в голову, что его таинственный союзник — имеет отношение к тому, что произошло в Сибарисе. Килон, подобно Сибарису и Кратону, был всего лишь пешкой в игре человека в маске. Глава 99. 18 июля 510 года до нашей эры. За несколько часов до беспокойного вечернего заседания Совета Тысячи человек в маске всерьез опасался, что его планы рухнут. Он ехал без отдыха, чтобы добраться до Кротона, прежде чем там усилит охрану. Он предполагал, что как только прибудут первые беженцы-сибариты, в Кротоне забьют тревогу и попасть в город станет очень сложно. Когда их группа преодолела две трети расстояния между Сибарисом и Кротоном, они обнаружили Телиса. Вождь повстанцев разбил лагерь возле реки. Разумное решение. Не мог же он взять и ворваться со всей своей ратью в Кротон и наброситься на аристократов? К отряду Телиса присоединялись все новые и новые вояки, которые не имели возможности продвигаться достаточно быстро или же покинули Сибарис позже. Отныне его отряд насчитывал три-четыре тысячи человек. «Давай останемся здесь и поговорим с Телисом, возбужденно предложил Исандер. «Нет», — ответил шелестящий шепот человека в маске. «Мы должны добраться до Кратона как можно скорее». Подручный Телиса несколько секунд смотрел на него с сомнением. В конце концов, он не стал возражать и отправился дальше в сопровождении пятерых людей. На последнем отрезке пути они догнали нескольких аристократов-сибаритов, спешивших укрыться в кротоне. И Сандр покосился на человека в маске, но тот отрицательно покачал головой. Охота на этих доходяг лишь задержит их продвижение. В кротон они прибыли глубокой ночью. Входя в Северные ворота, разделились на пары и двигались на расстоянии друг от друга, чтобы охранники, внимательно следившие, не приблизится ли к городу толпа бунтовщиков, не помешали им пройти. После известия о Сибаритском восстании, улицы были более оживленны, чем обычно в эти часы. Повсюду виднелись горожане, ожидающие свежих новостей и слуги, разносящие послания. Как это ни парадоксально, Всеобщая тревога помогала человеку в маске и его спутникам остаться незамеченными и беспрепятственно добраться до особняка Килона. Человек в маске спешился и объявил о своем прибытии знакомому охраннику, дежурившему у ворот. И Сандер и его люди остановились в нескольких метрах друг от друга, глядя на него со смесью недоумения и враждебности. Кто прячется за маской, которой так дружественно относились кратонские аристократы? Охранник ответил, что Килон в отъезде, но без возражений пропустил внутрь. Доверенные слуги политика знали, что должны ему подчиняться. Прежде чем войти, человек в маске повернулся к Исандру и его людям. «Я на месте. Вы свободны», — тихо сказал он. Исандру хотелось плюнуть ему под ноги, выразив тем самым свое презрение. В конце концов он лишь бросил ядовитый взгляд и поспешно отправился к лагерю Телиса. Оказавшись за воротами, человек в маске передал поводье одному из слуг и поманил к себе другого. «Возьми этот мешок», — прошептал он, указывая на поклажу, навьюченную на его лошадь, «и следуй за мной». Он пересек роскошный двор, поднялся на второй этаж и прошел по галерее, пока не добрался до покоев Килона. Слуга, сгорбившись под тяжестью мешка, положил груз туда, куда ему указали, и оставил его в одиночестве, Человек в маске сложил на полу несколько подушек и улегся. Глубоко удовлетворенный, он положил руку на мешок с золотом и позволил телу расслабиться. Он полагал, что Килон проведет в Совете всю ночь. Погружаясь в блаженный сон, человек думал о том, что означает для него содержимое мешка. Часть этих денег пойдет на покупку необходимых голосов в Совете тысяч. Благодаря страху и золоту, в скором времени — Он будет контролировать все голосования. Тем не менее, основную часть золота ожидала другая судьба. Куда будь он не ладен, подевался человек в маске, размышлял килон, устало шагая к своему особняку. Его сопровождали двое охранников, освещая путь факелами. На улицах занимался рассвет. Килон терялся в догадках. Он поневоле привык следовать указаниям своего таинственного союзника, однако вот уже две недели его не видел. В Совете решили прервать заседание и несколько часов передохнуть. Нашествие сибаритов не прекращалось, почти все они были аристократами, подтверждали успех восстания и просили предоставить убежище. Вернувшись домой, встревоженный Келон почувствовал, что очень устал. Он не был уверен, что уснет. Поднялся в спальню и уселся на край кровати, уронив голову на грудь. «Вижу, нам обоим нужен перерыв», — раздалось в тишине спальни. Кейлон подпрыгнул от неожиданности и повернулся туда, откуда донесся хриплый шепот. В углу комнаты, развалившись на подушках, лежал человек в маске. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал?» Кейлону показалось, что прежде чем ответить, человек в маске улыбнулся. «Если не возражаешь, погощу у тебя несколько дней. Нам предстоит много встреч», — добавил он, похлопывая по лежащему рядом тяжелому мешку. Килон был раздражен, ему показалось, что человек в маске вертит им как хочет, но он не мог не оценить уверенность, которую тот излучал в эти бурные часы. «А мешок-то, похоже, полон золота», — сказал он себе. Несколько секунд молча размышлял. «Хорошо», — ответил наконец, — «я прикажу, чтобы тебе подготовили комнату. Поговорим спокойно, когда отдохнешь». Заседание совета возобновилось в полдень. В Кротоне восстания не было, но все пребывали в напряженном ожидании. Община и город приняли уже 200 Сибаритов, и с каждым часом пребывали все новые беженцы. Пифагор занимал свое место в первом ряду среди трехсот. В ожидании свежих новостей его разум вновь и вновь возвращался к рациональным числам. «Есть ли какой-то способ им противостоять?» — спрашивал он себя мрачнее. От сидения на каменной скамье, холодной и твердой, ныли кости. Надо было приносить с собой подушку, как это делали пожилые гласные. Он наклонился вперед и уперся локтями в бедра, ища хоть какое-то облегчение. Со стороны он казался более ветхим, чем прежде, хмурым стариком, а не могущественным пифагором. Падение пифагорейского правительства Сибариса заставило его усомниться в своих политических чаяниях, Восстание народа против правительства, чья власть основывалась на его правилах, на его политической доктрине, пошатнуло его убеждения. Он чувствовал, что теряет энергию, необходимую для осуществления обширных замыслов, которые переполняли его сознание. Неаполис, Этруски, Рим. Погруженный в раздумья, Пифагор не сразу заметил, что почти половина скамей не занята. Не хватало Килона и его сторонников, которых в последнее время в Совете было уже около четырехсот. В одном конце зала, возле двери, Милон разговаривал с только что прибывшим военным. Закончив беседу, он направился к возвышению. Выражение его лица было, как всегда, решительным, но от Пифагора не укрылось, что слова военного его обеспокоили. «Только что вернулись наши первые разведчики», — серьезно проговорил Милон. Преследуя аристократов, сиборитские мятежники очень близко подошли к Кратону, Разбили лагерь менее чем в трех часах конной езды. Его сообщение вызвало встревоженный ропот. «Сколько их?» — спросил кто-то. Милон сомневался, стоит ли делиться со всеми тем, что касается лишь военных. «Пять тысяч человек», — ответил он наконец. «И около тысячи лошадей». Совет содрогнулся от восклицаний ужаса и изумления. «Как это возможно?» — спрашивали члены друг друга. У Сибариса никогда не было армии, и вдруг откуда-то появились столь заметные силы, да еще конница. Армия Кратона, если учитывать всех резервистов, достигала 15 тысяч. Однако кавалерийский корпус насчитывал максимум 500 человек, вдвое меньше, чем армия Сибариса. Пифагор слушал его с беспокойством, затем снова повернулся к скамье, где обычно сидел Килон. Таинственное отсутствие недруга и всей его группы вызывало у него сильнейшую тревогу. — Что ты задумал? — прошептал он, покачивая головой.